Глава третья. На обратном пути к улице Октябрьской я заметила обшитый сайдингом симпатичный домик с бело-красной вывеской «Маленький Милан» и решила попить кофе. Из Москвы мне пришлось выехать рано, завтракать в 7 утра не хотелось, зато сейчас, когда стрелки часов подобрались к 11 аппетит разгулялся жуткий. «На улице сядете или внутрь войдете?» — приветливо спросила полная женщина в крохотном передничке. — Мы как раз сегодня террасу открыли, хотя вроде дождик собирается. Апрель на дворе, а весна не очень к нам спешит. В Подмосковье часто и июнь холодный. Подхватила я тему беседы и двинулась за официанткой вглубь небольшого помещения. Кофе принесли быстро, он оказался на удивление вкусным, и бармен не поленился нарисовать на плотной белой пене капучино шоколадную бабочку. Булочки с корицей были свежими и вкусными. Я быстро проглотила одну, принялась за вторую и... вздрогнула. Чуть поодаль от меня, за столом, где под большим фикусом спиной к залу сидели мужчина и женщина, разгорался скандал. «За каким чертом нам понадобилась писательница?» неожиданно громко спросил мужчина. «Она из Москвы», — нелогично ответила дама. «Да хоть из Антарктиды!» — повысил голос ее спутник. — Что за дурацкая идея? Станет шнырять повсюду, нос везде совать. Макса в последнее время заносит. — Володя, тише! — попросила собеседница. — Что я не так сказал? — взвился Владимир. — Нам бульварные писаки не нужны. Раньше не требовались, а теперь и подавно. — Володя, не ори! — сукаризной покачала головой женщина. — Мы же в кафе. — И где только Макс эту романистку раздобыл? — не успокаивался Владимир. Варя, не молчи. Ты все ходы Буркина знаешь, что ему на ум взбрело. Максим тут ни при чем, — спокойно пояснила собеседница. Его попросил один депутат, большой человек, такому отказать, себе навредить. Тот позвонил Максиму Антоновичу и сказал, приголубь писательницу Арину Виолову. Раньше она работала в жанре детектива, а теперь хочет обратиться к теме любви, меняется направление творчества. Понятненько. — зло сказал Владимир. — Не получилось у бабёнки добиться славы и денег на стезе криминального жанра. Решила строчить эротику. Не ляв Толстой к нам едет, и не Пушкин. — Ты не понял? Арина Виолова — женщина. Совсем тихо произнесла Варри. У нее по сюжету главная героиня мчится в Беркутов к Богдановой. Виолова очень трепетно относится к деталям, и ей захотелось самой побывать у художницы, собрать материал. Макса попросили оказать литераторше почёта уважения, а тебе лучше не пить коньяк, ты даже от запаха алкоголя становишься невыносим. «Ненавижу журналистов», — буркнул Владимир. «Арина Прозаик», — терпеливо напомнила Варвара. «Говорят, она милая, воспитанная женщина. Ира станет одной из героинь её книги. Произведения Виоловой хорошо продаются, будет нам бесплатная реклама». «Абсолютно тупая, глупая идея», — забубнил Владимир. Ненужные нам знаменитости. Возникнут большие проблемы. Почему ты не объяснила Максу? Он просто идиот. Господи! вздохнула Варя. Ну зачем ты коньяк пил? Всего-то 40 граммов это не доза, огрызнулся ее собеседник. Тебе и десяти хватит, чтобы из катушек слететь. Сам же знаешь, как на тебя алкоголь действует. Вместо нормального человека появляется свин. Ох, опять сердце схватило. С утра щемит, надо в больницу на обследование идти. «Сто раз говорил, тебе нельзя нервничать», забеспокоился Владимир. «У тебя нехороший диагноз, мерцательная аритмия. Принимай лекарства, веди здоровый образ жизни и, главное, никаких стрессов». «Как ты мне надоел!» в сердцах воскликнула женщина. «Ну так я пошел!» оскорбился Владимир. «Куда?» живо поинтересовалась его спутница. «Чего ради ты интересуешься планами надоеды?» — с вызовом спросил он. «Володя, не дуйся!» — завеляла хвостом женщина. «Максим Антонович не мог отказать депутату, у того и мать и жена, фанатки Виоловой. Что плохого случится? Ну, пробудет она в городе дня два, ей быстро тут наскучит, не гони волну попусту». «Беспокойно мне», — неожиданно признался ее собеседник. «Сам не пойму, почему. Виолова виб вип-гость?» «Конечно!» — кивнула Варя. «Номер ей заказан у Оскара». «Обед со всеми, ужин тоже?» — предположил Владимир. «Экскурсия по местам произрастания капусты?» «Как ты мне надоел!» — повторила его собеседница. «Не смей называть сатый Ратон ротонду с капустой!» Он засмеялся. «А что это такое? Растет-цветет зеленая капусточка. Колосится-колосится урожай!» «Уймись!» — в сердцах бросила Варя. «Угораздило же тебя рюмку пропустить!» «Тише, дорогая, мы в кафе!» Мгновенно отреагировал Владимир. «Или ты только от меня требуешь спокойствия, а самой можно орать и возмущаться? Помни о своей мерцательной аритмии, это не шутка!» Женщина резко отодвинула стул, встала и сделала шаг в сторону столика, где сидела я, делавшая вид, что полностью поглощена игрой «Сердитые птички» в айпаде. «Исполнялку своей Виоловой тоже организуете?» вкрадчиво осведомился Владимир. Варвара резко остановилась и налетела на мой столик. Я к тому моменту успела заказать еще и латы, и высокий бокал на тонкой ножке пошатнулся и опрокинулся. Светло-коричневая жидкость потекла по скатерти, я едва успела схватить айпад. Варвара долю секунды обозревала сотворенное безобразие, Потом вместо того, чтобы принести мне извинения, вздернула подбородок и злобуркнула. «Новую порцию поэла вам купит мой спутник». Потом она ринулась к двери и исчезла на улице. Её собеседник тоже направился к выходу, возмущаясь на ходу. «Я не подумаю ничего покупать. Сидел себе тихо. Эта варя безобразие устроила». «Сейчас принесу новый кофеёк за счет заведения», — засуетилась официантка. «Никаких проблем. Прекрасно». «Молодец, Нина, хвалю!» — горкнул Владимир и скрылся. «Кто это?» — спросила я, когда Нина, быстро поменяв скатерть, поставила на столик новую порцию латы. «Владимир Яковлевич Абоев!» — вздохнула официантка. «Главврач больницы!» «Клиника находится на выезде из Беркутова, тут рядом. Обоев у меня порой завтракает». С ним сидела Варвара Сердюкова, жена Игоря Львовича, который раньше был нашим главным милиционером, а теперь служит у Максима Антоновича, мэра, помощником. «Обоев доктор?» — удивилась я. «Не хотелось бы к такому грубияну на прием попасть». Нина сложила руки поверх фартука. «Владимир Яковлевич хороший специалист и прекрасный организатор». В нашу клинику сейчас со всей области едут. Там очень сильное детское отделение. На него все родители молятся. Обоев хирург от Бога. Такие тонкие операции делают, что даже безнадежные больные на ноги встают. Но у Владимира Яковлевича беда с алкоголем. Так-то он тихий, слова лишнего не скажет. Но стоит глотнуть спиртного, несет его по кочкам. Только не подумайте, что он пьянчушка. Врач к рюмке редко прикладывается. В основном от волнения может выпить» сегодня громульку глотнула готово сразу превратился в хама наверное не примолкла, и я выжидательно посмотрела на нее официантка понизив голос продолжила наверное он опять с женой поцапался беркута в городок небольшой тут все друг про дружку правду знают люда обоева запойная каждый день в москву катается месяц назад владимир яковлевич даже ее машину сжег представляете Вот до чего баба мужика довела. Доктор, небось уж сто раз пожалел о том, что не сдержался, психанул. Придется ему новую легковушку Люди приобретать. «Женщине, страдающей алкоголизмом, нельзя садиться за руль», — покачала я головой. «Конечно, уничтожать автомобиль не совсем правильный шаг, но...» «С чего вы взяли про алкоголизм?» — удивилась Нина. людка даже пиво не пьет». Настал мой черед удивляться. Сами минуту назад сказали, что супруга обоева запойная. «Верно, но не по водке, а по шмоткам», — уточнила Нина. «Болезнь у неё. Покупки безостановочно делает. Едет в Москву и там по магазинам шныряет. Туда с пустыми руками, назад с пакетами. Я чужие деньги считать не люблю, но, думаю, обоев неплохо зарабатывает. Да только с такой женой никаких средств не хватит». Никто не видел, чтобы Люда два раза одно платье надела, Каждый день в другом. Да еще ладно бы юбки с блузками. Но она и обувь меняет, и сумки, и куртки, и пальто. Шапоголизм, а вот как ее болезнь называется. Полагаю, Людмила сегодня утром на электричке в гум да катила укатила, а обоев занервничал. Пришел кофе выпить и велел мне, неси порцию коньяка. Точно Людка в столицу рванула, потому Владимир Яковлевич и разозлился. Да, ну и понятно, сколько он не заработает. Все непутевая бабенка меж пальцев пускает. Не успела обоев рюмашку, опрокинуть, Варя зашла. Она очень мой лад латте любит. Странно, что он не разведется с такой особой. Изумилась я. Нина развела руками. Все, как вы, говорят. Люди удивляются. Да видно, что-то их связывает. Скорее всего, постель. Больше ничего в голову не приходит. Хозяйка Люда дрянная. Нигде не работает. Она писательница. Роман ваяет. «Да ну!» — заинтересовалась я. «И под какой же фамилией Людмила издается?» Официантка захихикала. «Хороший вопрос. Людка свое произведение не первый год пишет. Все закончить не может. Честное слово, мне доктора жаль. Я на него за то, что он тут нахамил, не сержусь. Понимаю, бедняге тяжело. Иначе с чего ему утром коньяк пить?»